Глава девятая. Снова день сурка. В себя пришел от того, что услышал обрывки голосов. Тело вообще не чувствовал, не существовало ничего, только звук. Сначала невнятное бормотание разной тональности потом уже более осмысленная. хрена себе! Сектанты, суки! Тут кровь на снегу! И рюкзаки проверьте! Вальтер, надо же, смотри это!» Потом уже стал понимать целые предложения. «Трахом, это специально нам подарочек устроили!» «Да понял я, не дурак! Совсем распонясались твари! О, а этот живой!» «Не может быть, они здесь уже двое суток стоят. Ты меня за балабола держишь, или я на шутника похож?» Потом застучали чем-то железным по льду. Затем я снова провалился в пустоту. Сквозь тьму до меня доносился вой в юге. Какие-то голоса, ругань, удивленные возгласы и женский голос, говорящий «бедненький». В какой-то определенный момент кончики пальцев начало покалывать, словно одновременно тысячи затупленных иголок впиваются в плоть. Затем боль начала усиливаться. Драконье пламя разлилось по всему организму, каждая клеточка превратилась в раскаленную песчинку. И я вдруг понял, что ощущает сброшенный в жерло вулкана человек. Сначала заморозили, а потом вот сжигают заживо. Контроль над пылающей кучей мяса вернулся как-то разом. Я дернулся и заорал. Из пересохшего горла вырвался страшный хрип. Хуже, чем у зараженного. Хуже, чем у тварей из фильмов ужасов. Глаза распахнулись. Я успел увидеть, что нет никакого пламени. Лишь светлая комната, длинные рыжие волосы и испуганные глаза. А потом кто-то навалился на меня. Разум снова погас, и боль ушла. Ей на смену явились тягучие вязкие сны. Я изо всех сил старался проснуться, но не мог. Когда открыл глаза, надо мной стояла девушка с пышными рыжими волосами. На ее лице была обычная медицинская маска. Она возилась с капельницей и удивленно замерла, увидев, что я ее разглядываю. Еще, наверное, и улыбался, как кретин при этом. Не знаю. Тело все еще как не родное. Ощущения какие-то притупленные, словно водишь пальцем по большому шраму. Вроде чувствуешь касание, но эффект не тот. Девушка налила воды из прозрачного графина и подала мне. Я разом осушил советский гранёный стакан, даже цена в 14 копеек на дне присутствовала. А потом влил еще один и лишь затем смог отпить живца. На вкус он был дерьмовый, даже какой-то казенный что ли. Другое слово на ум не приходит. Пока пил, смотрел по сторонам. Небольшая белая больничная палата, справа окно с открытыми шторами, слева дверь со стеклянным окошком на уровне глаз, возле кровати тумбочка и капельница, на противоположной стене еще одна дверь. «Наверное, умывальники уборные. уборная». покажи личика. только и смог сказать я перед тем, как снова отрубился. Не знаю, через сколько пришел в себя. Медсестра или врач или знахарка, мне неизвестно, кто она сидела на стуле рядом с кроватью и, оторвав взгляд от книжки, посмотрела на меня. «Привет», – поздоровался я, – «меня Фарт зовут». «Алиса», – представилась девушка, – Для друзей просто лиса». И тут бы завязаться интересному диалогу, но истощенный организм предательски отключил питание. В третий раз придя в себя, я твердо намеревался остаться в сознании. «Лиса!» – крикнул я, так как девушки не было в комнате. Услышал звук шагов, повернул голову. Стоя спиной, девушка поспешно натянула маску и вошла в комнату. «Долбани меня дефибриллятором!» – сходу взял я быка за рога. «Что?» – Алиса замерла и непонимающе уставилась на меня. «Я говорю, вколи мне адреналин, да хоть плеткой отшлепай, лишь бы я снова не отключился». «Не положено». Доклал я на то, что положено. Я знать хочу, что за хрень вокруг творится. Где я? Кто ты? Когда я встану на ноги?» «Где ублюдки, что меня заморозили? Что со вторым парнем? Как я вообще выжил?» Накинулся я на нее с вопросами. «Давай по порядку». Она присела на стул, достала из тумбочки бутылку с живцом и налила мне. «Ты в больнице, в цитадели. Я твой лечащий врач. Обычно к никому неизвестным болтунам не представляют личного знахаря, но тут случай особый». Ты единственный за всю историю, выживший после ритуала сектантов. Очень ценный свидетель, так как, возможно, единственный, кто что-нибудь дельное сможет сказать. Я сейчас. Она ушла за дверь и вернулась спустя пару минут со шприцом в руках. Это поможет тебе продержаться какое-то время, но потом отходняк накроет, и ты опять уснешь. Годится, согласился я. «Как ты выжил до конца непонятно. Известно лишь, что у тебя проснулся дар анабиозника. Причем совершенно очевидно, что это первая его активация. Умение сразу очень развитое, так не бывает. При первой активации дар не может быть таким сильным. Да ты вообще весь какой-то непонятный. Невозможно, что через год у человека дар активируется. По этому поводу тебя еще допросят». Анабиозник… Решил уточнить я непонятный момент. «Ты совсем отсталый», — скинула она брови. «Считай, что я полный нуб, свежак, галимый». «Ладно», — улыбнулась она. Не знаю, как я это понял через маску, но вот улыбнулась, и все тут. «Ты попал в мир, который зовется, «Ну, не настолько свежак». «Да поняла, поняла, шучу. Что-то слышал, что-то видел, но не во все расклады врубаешься. Типа того». «Анабиозник – редкий дар. Вы вроде как сугробники». «Но спасибо за сравнение. Не будь ты прекрасной мадамой, уже бы в бубен схлопотала за такое». Девушка рассмеялась. «Ну, извини, говорю как умею. Не нравится? Могу помолчать». Тут же все переиграла она. «Да ладно, чего уж говори», – сдался я. «Такие, как ты, могут впадать в анабиоз». Дар не боевой, но тоже очень полезный. Сколько здесь вот так замерзло в бурю и не сосчитать. А подобные тебе всегда выживают. Даже когда в горы экспедицию собирали, там был самый сильный анабиосник. Может, где-то замёрз и до сих пор стоит там ледяной статуей. Понятно, ответил я, зевая. Что-то твоя хрень не очень действует, сказал, ощущая, как тяжелеют веки. Очередное пробуждение было не похоже на остальные. Я уже чувствовал собственное тело как родное, словно заново сросся с ним. Как будто мозг во сне запустил программу диагностики и убедился, что ему также все подконтрольно. Нервы исправно передают сигналы, мышцы сокращаются. В общем, готов я к подвигам и все такое но пока с кровати встать не буду пытаться, на всякий случай». За дверью слышались разные голоса. Я узнал Алисин, а остальные несколько были мужские. «Где наш снеговик?» – вклинился в беседу еще один хриплый голос. «Ах, он уже очнулся!» «Да погоди ты! Дай человеку в себя прийти! Имей совесть!» – возмущались остальные. Дверь распахнулась, и внутрь ворвался или ворвалось нечто. Он очень сильно напоминал Гринча Переростка. Высокий широкоплечий в костюме с галстуком. Мохнатое лицо, а точнее рожа, приобрела животные черты. Кожа не то серая, не то голубая с синим. Но здорово, ледышка, ничего себе не отморозил!» Обратился он ко мне. «Отморозил? Что?» «Чувство юмора. Смотрю на твою уродливую рожу, хочется что-то обидное и смешное сказать, а в голову ничего не лезет». «Не умел никогда, а тут вдруг получаться перестало». Подколол он меня и плюхнулся на стул рядом с кроватью. «Что, пришел украсть мое Рождество?» «Твои деньги», усмехнулся он в ответ. «Меня зовут Кесарь, я сборщик налогов». Он протянул мне мохнатую лапу. А это не заразно? С сомнением покосился я на его руку. Нет. В палату вошла смугловатая коротковолосая брюнетка с какой-то папкой в руках, черной юбке, белой блузки с декольте, обтягивающей бюст не меньше, чем пятого размера и пиджаке, застегнутом только на одну пуговицу. Она встала справа от кесаря. Справа от нее, в свою очередь, встала лиса. «Обезьяны, кокосы, апельсиновый рай!» – пропел я, переводя взгляд слева направо и остановившись на груди Алисы. Она фыркнула и скрестила руки. «Лидочка, счет, пожалуйста!» – сказал кесарь. Девушка порылась в папке и передала упакованный в файл лист. Гринч пробежался взглядом по документу и вручил его мне. «Вот, ознакомься!» Я попытался сфокусировать взгляд на бумаге, но буквы отказывались складываться в слова, а когда все же складывались, их значение оставалось для меня загадкой. Но выручил Кесаре в виде мое замешательство, он начал дублировать текст голосом. «За транспортировку до цитаделей, оказание услуг первой помощи» «Вывод из состояния анабиоза и последующее сопроводительное лечение вам выставляется счет на сумму 50 спаранов и 25 горошин». «Охренеть!» – только и выдал я, задыхаясь от возмущения. «Засунь себе эту бумажку, знаешь куда?» «Тебя вылечили». «Допустим, вылечили», – кивнул кесарь. Формально ты все еще на лечении, значит, плати. Тебе дадут неделю на размышления и выбор способа оплаты. Вот, распишись о том, что уведомили. Отказываюсь от всех дальнейших процедур. Нельзя. Тут же вклинилась лиса. Ты не прошел курс до конца, могут наступить осложнения. Плевать, я вас вообще просил мне эти самые услуги оказывать. Не просил. Мне и так хорошо было, солнечные ванны принимал, вон как загорел весь целиком. Вот и иди нахрен, сказал я кесарю. Вообще-то я прекрасно понимал, что заплатить все же придется, только не представлял, где взять такую сумму. Но вот не нравился мне этот кесарь, поэтому спорить я с ним был готов насмерть, чисто из природного упрямства. За дверью заржали. В комнату вошел еще один мужик, высокий, гладко выбритый, с короткими черными волосами и в камуфляжной военной форме с капитанскими погонами. «Здравия желаю», – сказал он мне. «Здорово. Я Вепрь, старший следователь погранслужбы. На вот, посмотри фото, может, кого узнаешь. А то этот тебя совсем заболтает, опять отключишься, а еще сутки ждать не с руки». Чем раньше начнем копать, тем больше шансов что-то нарыть. Я взял папку с картонной корочкой и начал листать. Там были большие фотографии формата А4, под ними подписи предположительных имен. Я отвлекся от фоток и уставился на кесаря. «Что ты так на меня пялишься? Смотри, вот этот урод на тебя похож!» Я развернул к нему папку. Все со мной, шутки шутить пытаешься. Да нет, что ты, пошутить над тобой Улей пытался. Вышло, кстати, не очень. Но я все равно даже не буду пробовать повторить его успех. Ты еще про мою маму что-нибудь обидное скажи. Боже упаси, святая, наверное, женщина, раз ее таким сокровищем, как ты, наградили. Подпись поставь, напомнил он мне. С каких... Я покосился на девушек и оборвал фразу на полусловие. «С какого перепугу? Вот представь, я лежу в коме, а мне какая-нибудь шалава отсосала в этот момент. А потом я в себя прихожу, а она с меня за это деньги требует. Нормально вообще, нет?» «У тебя неделя», – буркнул он в ответ, встал и ушел. «Лихо ты его!» – рассмеялся вепрь. «Да только бабки с тебя в любом случае стрясут». «Систему не сломаешь». «Дальше видно будет, не стал я с ним спорить. А кто он вообще такой, квас или атомит?» «Ни то, ни другое, а может, все вместе, черт его знает. Его здесь никто не любит, вот и не интересуется особо». «Понятно». «Ну что, узнал кого-нибудь?» «Нет, хотя тут у половины рожи такие, словно их в криминальной хронике крутили» есть такое дело но ты потом в зеркало посмотрись на досуге сразу перестанешь так думать про этих милых граждан я заржал и запустил пятерню в отросшую бороду а кто вообще эти люди которые на меня напали зачем они это сделали они сектанты что и зачем делают совершенно неясно логики в их поступках немного но некая система все же прослеживается Например, жертва всегда одна, предположительно свежак. Ты вообще получается в эту схему не вписываешься. Вот по большому счету и все, что известно. Не густо. Так точно. Поэтому давай расскажи все поподробнее. Как, что, чего. Подожди секунду. Алис, откуда вообще такие суммы? За эти деньги можно мертвого поднять. Такое чувство, что меня в мясорубке пропустили, и вы заново по кусочкам собирали. Формально так оно и было. Мы, считай, каждую твою клеточку от сна пробуждали. Процесс крайне тяжелый и трудоемкий. Я же говорила, над тобой все знахари по очереди корпили несколько суток. Кстати, пойду сообщу, что ты очнулся. Начать сначала, я так полагаю. С него самого. Собравшаяся уже уйти Алиса замерла у дверей и развернулась. Послушать решила, ну пусть слушает, мне не жалко. Я все рассказал, от первого дня здесь и до момента, когда меня привели на заклание сектантам. Разумеется, опустил некоторые детали. Отдельно внимание заострил на старике и главаре фанатиков. Алиса дослушала и убежала докладывать главврачу о моем пробуждении. Хреново, заключил Вепер, выслушав мой рассказ. Мало фактов, надо хоть какие-то зацепки. Погоди, вспомнил вдруг я одну деталь. Снегоступы деревянные, он говорил, что в городе заказывает у какого-то якута. Тут этих якутов и каждый второй такие делает. Ладно, поспрашиваем это хоть что-то. Старик приметный, должны вспомнить. Давай выздоравливай, я пойду супостатов ловить. Постой, остановил его я. А что с моими вещами? Вальтер, обрез, карабин, ледоруб, горошин, мешок. Насчет этого всего не знаю. Ракетница, нож, остатки еды и прочая мелочевка в уборной валяется в мешке. А кто это меня так общипал? Сектанты вещи не тронули. Значит, наши... «Теперь ищи, свищи ветер в поле». «Это мы еще посмотрим». Вепер лишь хмыкнул. «Кстати, подпиши протокол. С моих слов записано верно, мною прочитано. Все, что удалось осилить, а потом буквы снова поплыли, поэтому я черканул за корючку и отдал листок». «Бывай», — сказал Вепер. «Угу, что узнаешь мне, сообщи». В этот момент раздался звон стекла и посыпались осколки. Я рефлекторно качнулся влево, заваливаясь вместе с койкой и ударился головой о тумбочку. Вепер промедлил и когда начал падать, раздался взрыв. Меня оглушило и бросило к стене. Начался пожар, помещение заволокло удушливым дымом, Я встал, пошатываясь и выплевывая легкие, пошел к окну, стекло хрустело под босыми ступнями, как снег, тело само перевалилось через подоконник и выпало в окно, только и успел подумать, какой там свежий воздух.